131. Зигмунд Фрейд. 1856-1939. В Карле Марксе, Альберте Эйнштейне и Зигмунде Фрейде часто видят трех евреев, оказавших самое глубокое влияние на западный мир в 19-20 веке. Но все же Маркса с натяжкой можно считать евреем. Отец крестил его в возрасте 6 лет, и он всю жизнь оставался ярым антисемитом. Напротив, еврейство Эйнштейна было столь глубоким, что когда умер первый президент Израиля Хайен Вейцман, Эйнштейну предложили стать президентом. Он отказался, но ответил любезным письмом, весьма растроганный таким предложением. Еврейство Зигмунда Фрейда было очевидно в сравнении с Марксом и более сложное по сравнению с Эйнштейном. Фрейд был признанным атеистом и не находил ничего привлекательного в иудейских ритуалах. Но хотя он отвергал сущность иудаизма, Он гордился принадлежностью к народу, сохранившему свое убеждение перед лицом постоянных преследований и враждебностей. Фред считал, что эти еврейские стойкости и сила дали ему твердость, в которой он нуждался для защиты своих теорий перед лицом почти единодушной враждебности медицинских авторитетов. «Поскольку я еврей», — заявил Фред в венской ложе организации «Бнэйбрид», членом которой состоял, — «я считаю себя свободным от многих предрассудков, которые ограничивают других» в использовании своего интеллекта. И как еврей я готов присоединиться к оппозиции и обходиться без согласия окружающего большинства. Фрейд часто касался проблем, представляющих особый интерес для евреев. Его работа о юморе, остроумие и его отношение к бессознательному содержит больше материалов из еврейского юмора, чем из любого другого. Фрейда особенно впечатляла та степель остроумия, с которой евреи готовы шутить по поводу своих недостатков. Я не знаю, писал он, много ли есть примеров других народов, которые так высмеивают свой собственный характер. Он особенно наслаждался здоровым эгоизмом, проявляющимся в еврейской хуцпе. Одна из его любимых шуток был рассказ о бедном евреи, который подошел к богатому барону с просьбой помочь ему в путешествии на курорт Остенде. Врачи рекомендовали мне купаться, чтобы поправить здоровье. Очень хорошо, сказал богач, и отдам тебе кое-каких денег, но почему тебе нужно в Остенде? Это ведь самый дорогой курорт. Господин барон, ответил тот сукаризно, я не считаю затратами, когда речь идет о моем здоровье. Предметом последней книги Фрейда «Моисей и монотеизм» стала почти исключительно еврейская тема. эта книга и не дала ему много друзей в еврейской общине. С ощутимым перевесом в сторону теории, а не фактов, Фрейд постулировал, что Моше был не евреем, а египтянином, возглавившим восстание евреев против фараона. А позже его убили те же самые евреи, которым он помог. Фрейд рассуждал, что убийцы потом переживали такое чувство вины и угрызений совести по поводу своего преступления, что стали, по словам Эрнста ван Хеде де Хаага, ревностными и покорными сыновьями своего отца, которого они убили. Из этой книги чувствуется, что Фрейд считал себя тоже кем-то вроде Моши, открывающим Тору психоанализа, часто враждебному к ней миру. Но в Моисея и монотеизме Фред предложил одно любопытное объяснение антисемитизм предложив, предположив, что евреев ненавидит не как убийц Мессии, а как народ, давший Мессии. Он считал, что христианский мир всегда возмущался слишком большими моральными требованиями, которые предъявлял Иешу Иисус. Христиане вымещали свое возмущение и отчаяние на евреев, которые предъявили миру эти требования, как через свою религию, так и через Иисуса стали, так сказать, больной совестью всего западного мира. Всю жизнь Фрейд был, если не захвачен, то очень заинтересован понятиями суть еврея-ненавистничества. Относительно антисемитизма, писал он, я, в общем, не очень ищу объяснений. Я склонен к тому, чтобы поддаться в этом вопросе своим страстям и согласиться со своей ненаучной верой в то, что человечество в общем и целом мерзкое множество. В одном из самых трогательных пассажей своего толкования сновидений Фрейд рассказывает, что его отец говорил об антисемитизме в Вене. Мне, наверное, было 10 и 12 лет, когда мой отец начал брать меня на прогулки и рассуждать о разных вещах нашего мира. В одну из таких прогулок он рассказал мне одну историю, чтобы показать, насколько сейчас лучше, чем было в его время. «Когда я был молод», — сказал он. Я пошел гулять в воскресенье по улице. Я был хорошо одет, на мне была меховая шапка, ко мне подошел христианин и одним ударом сбил мою шапку в грязь с криком «Жид! Убирайся с тротуара!» «И что ты сделал?» — спросил я. Я нагнулся и поднял шапку, — ответил отец спокойно. Узнав, что с отцом случилась такая неприятная история, я пережил подлинную травму. Фред провел всю жизнь в Вене. За год до его смерти нацисты оккупировали Австрию. Гестапо трижды обыскивало его дом, вызывало его дочь Анну на допросы. Австрийские евреи жили в таком страхе, что Анна брала с собой сильное снотворное, чтобы в случае угрозы пыток покончить с собой. С помощью видных неевреев всего мира Фред получил разрешение на выезд в Англию для себя и дочери. Прежде чем дать его, Гестапо потребовала, чтобы Фред подписал заявление, что с ним хорошо обходились. С типичным для него убийственным сарказмом, Фрейд написал «Я счастлив дать гестапо свои наилучшие рекомендации». Но иронии, видимо, не дошло до гестапо. Фрейда выпустим. Во время Второй мировой войны были убиты нацистами четыре старшие сестры Фрейда, оставшиеся в Австрии. Евреи были самым страстными пропагандистами психоаналитических теорий Фрейда. В первые годы становления психоанализа Фрейд особо ценил Юнга, единственного нееврея в своем близком окружении. Только благодаря его появлению на сцене, отмечал Фрейд в своем письме, психоанализ избежал опасности превратиться в национальное еврейское дело. Действительно, Фрейд опасался, что антисемиты отбросят психоанализ как еврейскую науку, что, в общем, позже и сделали нацисты. До сегодня сфера психиатрии продолжает особенно привлекать евреев. И нет, вероятно, другой отрасли медицины, где евреев было бы так много, чем как здесь. Вот характерное высказывание Фрейда. Еврейские круги Вены и Иерусалимский университет, в коем я член правления, короче, все евреи вместе чествуют меня как национального героя, хотя мои заслуги перед еврейским делом ограничиваются одним единственным пунктом, и я никогда не отрицал своего еврейства.